Отец мой был неутешен. Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверенной, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницей моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания, и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти».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 объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург?» – сказала она. «Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительство и помощи у сильных людей как дочь человека, пострадавшего за свою верность.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 Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Мариванна Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос. «Не бойтесь, она не укусит»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 и камерлакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ах, ти Господи!» — закричала она. «Государня требует вас ко двору!» «Как же это она про вас узнала?» «Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы ячаи и ступить по-придворному не умеете, не проводить ли мне вас?» Все-таки я вас хоть в чем-нибудь-то могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым раброном? Камерлакей объявил, что государыне угодно было, чтобы Марья Иванна ехала одна, и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего. Марья Иванна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.